однако же не беспредельны. В пути нам могут встретиться опасности, которые я не сумею предотвратить. Пожалуйста, уточни, что является более важным, скорость доставки в Дохриан или ваша безопасность в пути? — Безопасность, — твердо сказал Трикс. Кита похмыльнулся. — Тогда пошли. — Как, опять? — завопил Трикс. — Ну, конечно. Идти пешком наиболее безопасно. Мы вовремя увидим все опасности и сумеем их избежать. Ни ковер-самолет, ни туфли-скороходы, ни заколдованные кареты не являются абсолютно безопасными. — А телепортация? — возмутился Трикс. — Тем более. Знаешь, сколько бывало случаев, когда волшебник телепортировался в опасное место? — Мы не можем пешком, — сказал Трикс. — Мы умрем от голода, жажды и жары, а ты должен нас защитить от опасностей. Кита вздохнул. — Что ж, я буду нести над вами зонт, а еще кормить хлебом и поить водой. «Слишком долго», — покачал головой Трикс. «Отказываетесь?» — ухмыльнулся Китап. «Желание аннулировано. У вас осталось третье, последнее желание». «Как тебе не стыдно?» — возмутилась Тиана. «На вид такой симпатичный парень, а злой!» «Я не парень, я джин, Китап развел руками. «Ты пойми, милая девушка, мы джинны настолько могущественны, что наша сила опасна для людей». Именно поэтому наша природа такова, что мы всеми силами пытаемся увильнуть от выполнения желаний, или выполняем их как-нибудь неправильно. А иначе люди, которым в руки попадала лампа с жином, давно бы уже правили всем миром. — Но мы вовсе не хотим править всем миром, — воскликнула Тиана. — Мы просто хотим выбраться из пустыни. — Понимаю, — вздохнул Китап, — но тут компромиссов быть не может. Вначале просто выбраться, потом просто три мешка золота, потом могучую армию механических солдат и пошло-поехало. — Не надо его упрашивать, — буркнул Трикс. — Никакой он не могучий джин. Я думаю, он просто слабак, который не может нас доставить в Дахриан. Китап расхохотался. — Ну да, ну да, мы в первом классе этот фокус проходили. Меня на слабу не возьмешь. — Во что? Учат, как людей обманывать? — поразился Трикс. — Не обманывать, а не дать обмануть себя, — пояснил Китап. — Хорошо, — сказал Трикс. — Я желаю, Китап чтобы ты доставил меня и Тиану в столицу Самаршана, причем доставил уже сегодня, до полудня, при этом не причинив никакого вреда явного и неявного, скрытого и открытого, а, напротив, тщательно оберегая от всех возможных опасностей, которые могут произойти в пути и по прибытии в дохриан Кита посмотрел на розовеющий восток, поразмыслил, потом улыбнулся. «Сделано, господин повелитель, вы в столице Самаршана?» «Столица Самаршана — город Дохриан. — А раньше столица была здесь, — продолжал юрить Китап. — Сделано, сделано! — Нет, не сделано, — отрезал Трикс. — Столица — это главный город страны, где живет правитель. Здесь, во-первых, не город, а руины. А во-вторых, тут нет правителя. Значит, это не столица. Китап понурился и раздраженно сказал. — Я сразу понял, что с тобой будет трудно. Не люблю работать с волшебниками. — Доставишь? — спросил Трикс. — Или ты окажешься первым джином, который опозорился и не смог выполнить желание?» «Так уж и первым», — фыркнул китап. «Случается». Джин сунул руку в лампу и каким-то удивительным образом вытащил оттуда пару мягких войлочных туфель. Печально сказал. «Туфли-скороходы. Замечательная вещь, когда на умелых ногах. Помню, лет сто назад их попросил у меня один маленький мальчик». То ли он хотел скороходом устроиться к султану, то ли что-то из дворца султана своровать. Как сто лет назад? Поразился Трикс. Ты же сказал, что сидишь в этой лампе три тысячи лет. Между прочим, три тысячи шестьсот девяносто, поправил Китап. Ну да, и что? Как же ты мог сто лет назад? А кто тебе сказал, что я сижу только в одной лампе? ухмыльнулся Джин. — Нет, ты что, всерьез полагаешь, что я превращаюсь в маленькую козявку и забираюсь внутрь лампы, чтобы там грустно дремать не весь сколько лет в ожидании нового повелителя? Качественный, квалифицированный джин обслуживает от полудюжины до сотни ламп. Некоторые ведь фактически выведены из оборота, лежат на дне моря, погребены в песке, замурованы в древних усыпальницах вместе с их хозяевами. Лампы — это вроде двери, маленький волшебник. Дверей в доме может быть много. И много ты ламп обслуживаешь. — Восемнадцать, — неохотно сказал Китап. Посмотрел на туфли, вздохнул. — Хорошая работа. Нынче так уже не шьют. — Слушай, а может, я вас все-таки телепортирую во дворец султана? — А как же опасности? — усмехнулся Трикс. — Да ладно, — махнул рукой Джин. — Я очень постараюсь их избежать. Все по-честному. Сейчас окажетесь в садах хрианского султана. Живые и здоровые. Зуб даю. — Туфли жалко, — понял Трикс. Джин замялся. — Тогда телепортируй, только бережно и безопасно, — велел Трикс и крепко взял Тиану за руку. кита поднял руку и щелкнул пальцами. — А тебе не надо выдирать волосы? — сказал Трикс и вдруг сообразил, что стоит не на песке, а на траве. Вокруг него не древние руины, а цветущие деревья, и в ушах слышен не шум ветра, а журчание воды. Тиана стояла рядом с ним, а кита улыбаясь, парил невысоко в воздухе. «Ура!» — завопил Трикс. «Получилось!» «Желание выполнено, мой господин и повелитель», — сказал кита, позевнул. «Еще три моих желания, Джин, не забывай», — напомнила Тиана. «Конечно, конечно», — кивнул Джин. «Бери в руки лампу и приказывай».